Глава четвертая Пожав плечами, я завел машину. Двигатель тихонечко затарахтел. Приборы осветились тусклой зеленью. Все было прекрасно, только ни фары, ни габаритные огни не загорались, как я не пытался. Ну и как прикажете ехать? Рассвет только обозначился, а вокруг-то темнотища. Не дергай рычаги, света не будет. Ты же не хочешь, чтобы все твари в округе нас увидели. «На панели очки? Надень их!» Голос Хрома становился все более уставшим. Уже и смешков не наблюдалось. Я сразу понял, что он предлагает мне очки ночного видения, но не думал, что будет настолько четкая картинка. Аж ахнул. «Не удивляйся. С внешников и не такое сыпется. По дороге расскажу, если в сознании буду», проинформировал Хром севшим голосом. «Теперь слушай внимательно. Трогай и сворачивай за обсерваторию. Там грунтовка». Километров пять где-то. <coughs> Дальше. Т-образный перекресток. Сворачивай налево. Дорога асфальтирована. В общем, гони, как на скипидаренный. Кого бы не увидел, не останавливайся. <coughs> <coughs> Мелких дави. Тут хром подвис. Свернув за здание, я бросил взгляд на собеседника. Ничего хорошего не увидел. Живой труп уронил голову на грудь и пускал кровавые слюни. М да... «И что делать?» Хром, окликнул я его, не сводя глаз с дороги. «Ладно, пока что едем, а там видно будет». Дорога была более-менее ровная, и я прибавил газу. Машину слегка потряхивало, меня подташнивало, но терпимо. Все-таки это армейский джип, а не лимузин. А вообще, аппарат мне понравился. Чувствовалась скрытая мощь, словно сытый хищник, спокойно бредущий по джунглям. «Когда надо, догонит и сожрет». И для конкурента зубы заточены. Да еще какие! Не меньше двенадцати семь миллиметров. Краткого взгляда на крышу хватило. Убийственная мощь. Что-то я отвлекся. Не на прогулке же. Словно в подтверждении моих мыслей на пределе видимости гаджета возник человеческий силуэт. Он бежал слева, мне на перерез. Движения знакомые, терганные. Значит, не человек. Как его Хром назвал? Бегун? Это создание высоким интеллектом не отличалось, направилось прямо под колеса. Хром сказал «Мелких дави». Педаль в пол, маневр влево. «Привет, вонючка!» Мелькнула рожа. Загаженный свитер с оленями. Бам! Удар был хорош. Но хищник даже скорости не потерял. Лишь подпрыгнул, наехав левым колесом на нижнюю часть туловища бегуна. Верхняя скатилась с капота секундой позже. Ха! -ха! Что за херня?» Хром поднял вздрагивающую в такт машине голову, глянул по сторонам и только затем на меня. А, -а, -а кнут, вяло протянул он, окидывая глазами обстановку вокруг. Ты полегче с моим жуком. Сломаешь, будешь должен. Оптимист. Я тут ни при чем. Пешеходы под колеса бросаются, оправдался я, не отвлекаясь от дороги. Впереди замаячил обещанный Т-образный перекресток. Сбрасывая скорость, я спросил «Хром, может, есть какие-то таблетки? А то в голове табун лошадей поселился, мочу уж терпеть нет». Тот ответил не сразу. Я решил, что он опять отключился и бросил короткий взгляд на пассажирское сиденье. Хром селился сфокусировать взгляд на мне. Получалось, видимо, плохо. «Ты так не выпил, живца!» «Пойми, для нас, иммунных, это лекарство от всех болезней. Так что пей. А почему бы и нет? Мысленно спросил я себя, сворачивая на шоссе. Пойло вроде спиртным пахло, а вось хуже не будет. Взяв бутылку, я скрутил крышку, что было довольно неудобно сделать одной рукой. Принюхался к содержимому. Лучше бы не делал этого. Пахло несвежими носками, выстиранными в брашке. Ну да ладно, чему быть, тому не миновать. И сделал большой глоток. Фу! На вкус даже хуже, чем на запах. Но внутри все же удержал. Лекарство не обязано быть вкусным. Жидкость теплой волной скользнула по пищеводу и попала в желудок. А тот словно ждал от тупого хозяина простого действия. Моментально взорвался теплой исцеляющей волной. Она пронеслась по изможденному организму, поправляя и латая все на своем пути. А затем еще волна. И еще. Внутри меня что-то пульсировало. Каким-то шестым или седьмым чувством я ощущал ее в себе, ту моргающую хреновину, проглоченную накануне. После очередной волны все закончилось. Я выжал тормоза, машина встала колом, заставив меня качнуться и удариться об руль. Хром был жестко пристегнут, но удовольствия от резкого торможения не испытал, о чем тут же заявил: "Ты что творишь, кнутяра?" Но встретившись со мной взглядом тут же сбавил обороты. Что не так? говори». «Сам не знаю». «Ты когда-нибудь лежал простуженный, с похмельем и больным зубом одновременно?» — выпалил я первое, что пришло в голову, А что Хром скривился. «Не, ну ты спросил». «Даже меня пронило. надо же такую мерзкую комбинацию придумать». «Ну и к чему ты это сказал?» — в голосе Хрома послышалось усталое нетерпение. Я тронул машину с места, дорога была идеальной, прибавил газу и только потом ответил. К тому, что сейчас я абсолютно здоров. Чувствую свое тело от носок и до кончиков волос. В нем нет ни единого изъяна. Что это за пойло, Хром? Минуту назад я был глубоким стариком, а сейчас организм даже не фонит. Он просто звенит здоровьем. Последние слова чуть ли не выкрикнул. Чувства переполняли. Силы было столько, что и машину готов толкать, если потребуется, напивая при этом что-нибудь веселенькое. «Не знаю». В ни в чем нельзя быть уверенным. Живчик — это лекарство для нас. Пауза продлилась несколько дольше. Я переключил передачу и вдавил педаль газа в пол. Легкий рывок — 90, 100, 120. Скорость росла, счастливая улыбка становилась шире. Классная тачка. Куплю себе такую же. Нет, лучше кабриолет, чтобы ветер в волосы трепал. Но чтоб действовал... Так быстро, не припомню. Где-то далеко, за пределами моих мыслей, произнес Хром. О чем он вообще болтает? — Кнут! Кнут, твою мать! — гаркнул пассажир. — А? Что? И как он так громко крикнул? Голос словно в голове звучал. — Сбавь скорость! Скоро кластер сменится! С трассы слетим! Вернувшись на грешную землю, я подчинился, чувствуя себя ребенком, застегнутым за очередной каверзой. — Извиняюсь. — сконфуженно произнес я, оборачиваясь на Хрома. Но он уже не слышал. Голова безвольно повисла на груди. Видимо, последние его действия, а точнее слова, забрали остатки сил. Сбросив скорость, я уставился на трассу. Приближалась то ли трещина, то ли ступенька, словно асфальт просел. Машину заметно тряхнуло. Хренася, если бы не предупреждение Хрома, то точно слетели. Качество дороги изменилось кардинально. Ямы, выбоины и даже кочки. Машина будто по стиральной доске ехала. Хорошо, что я в России родился. Был бы, скажем, немцем, тут то точно сидел бы в ступоре на обочине. Люблю свою родину, не отнять. Между тем рассвет обозначался все больше, знаменуя пришествие нового дня. Что меня ждало дальше, неизвестно. Хром говорил, свернешь на трассу, гони, как на педарены. Как же, погоняешь тут. Трясет аж зубами лязгаю. Времени с начала нашего путешествия прошло, ну, может, час, максимум час-десять, а Хром говорил про два или около того. И что дальше? Кто-то встретит с хлебом солью? Мелькавшие деревья закончились, пошли поля, вдали вырисовывались очертания каких-то строений. Вот и громадина элеватора, значит, как минимум село. Опять тряхнуло, и дорога стала ровнее. Вспоминая слова Хрома, я начал понимать, что в состоянии дорог не главы районов виноваты. Один жадный, другой умный, третий хитрый, каждый зарабатывает в миру своей скромности. Нет, они, конечно, виноваты, но в данный момент это не имеет значения. Хром говорил, забудь про землю, это улей, он состоит из кластеров. Получается, что трещины или ступеньки на трассе и есть граница. Каждый раз встряхиваясь, я попадаю в кусок чужого мира. Я даже в «Фантастике» такого не читал. Реальность оказалась намного жестче. На обочине красовалась куча обглоданных костей. Следом мелькнула отечественная легковушка, вскрытая, как консервная банка. Картина знакомая. Кому-то и БТР не проблема распаковать. От всплывших воспоминаний по спине пробежал холодок. Вдруг что-то запищало. Вздрогнув, я посмотрел на планшет, который до сего момента молчал. Картинка всегда была однообразна схематическое изображение местности. Сейчас все изменилось. В нижней части экрана появилась красная точка и довольно быстро стала перемещаться. Получается, что на «Тигре» не только пулемет установлен, но и радар, и тот показывает, что за мной кто-то едет. Впереди никого, и зеркала заднего вида показывали пустую дорогу. «Где?» В воздух, тормоз! В воздух!» Словно в подтверждении в зеркале что-то мелькнуло, со звуком вж -ж -ж» улетело вперед. «Это вж -ж», неспроста. Не вертушка и уж точно не самолет, слишком мелко. Так это же дрон!» Аппарат не висел на месте, скользнул вперед и вверх, растворяясь в предрассветных сумерках. Не такой уж он и маленький. Метр на метр по углам четыре горизонтальных пропеллера, по центру днища труба с набалдашником». У меня аж пот выступил от пришедшей догадки. Эта труба была подозрительно похожа на небольшой пулемет. «Чертов хром!» — я бросил короткий взгляд на бессознательного пассажира. мог бы и просветить, пока не вырубился. «Друзья это или не совсем?» Между тем впереди, в светлеющем небе, мелькнуло что-то темное. Не так, чтобы далеко, метров триста, может, четыреста. Спустя пару секунд я увидел его. Видимо, завершил маневр разворота, а теперь летел прямо на меня. По его центру загорелся огонек. Спустя секунду на асфальте нарисовалась искрящаяся дорожка, которая злобной дробью запрыгнула на капот и прошлась по всему броневику. Лобовое стекло покрылось мутью мелких трещин. Я машинально сбросил скорость. Тут же ожил и заморгал планшет. На этом сюрпризы не закончились. «Атака! Воздух! Атака! Воздух! Атака! Воздух!» — оповестили меня динамики голосом какой-то стервы. «Не ори, млядь, сам вижу!» — горкнул я, вжимая голову в плечи и воровато озираясь по сторонам. На глаза попался Хром. Он поднял голову и с нулевым сознанием во взгляде что-то пробубнил. То ли взять, млядь, то ли, млядь, взять, не разобрал. Сказал и отключился. «Уже не переспросишь?» С этого момента все изменилось. На планшете загорелась надпись «Автопилот». Резко дернулся руль, причем без моего участия. Нога под педалью газа провалилась, машина рванула вперед, скорость росла недолго, в очередной раз провалилась педаль, теперь уже тормозная, что-то защелкало под днищем, свизгом шин и пробуксовкой машины развернулась на 180 градусов. Я сидел, как тот суслик с поднятыми лапками, причем не только верхними. Глаза на выкате, рот раскрыт в немом крике. И что же будет дальше? Может, все закончилось? Не тут-то было, шоу продолжалось. На крыше что-то завибрировало, зажужжало. Там же крупнокалиберный пулемет. На горизонте появился дрон. Завершив разворот, он нёсся прямо на нас. Я уже приготовился зажать руками уши, подозревая, что сейчас зазвучит оглушительный тр-та-та! с огромными гильзами в разные стороны. Но нет, мягкая пив-пиу-пиу, напомнила одну из частей фильма Терминатор где злобные роботы нападают на людское население. и оружие издавало именно такой звук. Трассирующие линии прочертили небо, заканчивая свой путь на темной точке в сотне метрах от меня. Не знаю, как эта летающая штука называется, дрон или беспилотник, но в ту же секунду он полыхнул синим и, вертясь, отправился навстречу с землей. — Во как! — радостно воскликнул я, следя, как вредная железяка искрит в придорожной канаве. Как хорошо, что в этой машине установлены мозги, которые не растерялись, не чита прокладки между сиденьями и рулем. Я посмотрел на себя в зеркало, глаза восторженно туповатые, улыбка от уха до уха, ну, чисто имбецил за просмотр мультиков. Над головой зажужжал сервопривод, машина плавно двинулась вперед, забирая вправо, затем назад и опять вперед. Развернувшись, остановилась. Автопилот отключен. Моргнула и погасла надпись на планшете и броневик заглох. Наступила тишина. Чуть пощелкивая, остывал двигатель. Кром пребывал в том же бессознательном состоянии. Подбородок уткнулся в грудь. Та чуть вздымалась и опускалась, выдавая в нем жизнь. Так бы и сидел тут, радуясь. Только вот что это за свист? Высокий такой, и вроде приближается. Я приоткрыл дверь, прислушался. В памяти всплыл старый советский фильм Они сражались за родину. И к чему вдруг... Это же... Сверкнула догадка, а руки с ногами уже работали. Захлопнув дверь, я тут же нажал тумблер зажигания, руль, сцепление, рычаг, с дур рванул на второй и сразу на третью, сопротивляясь, взвыла коробка. Сука, меня тут сейчас на атомы разберут, подумал я, глядя в зеркала заднего вида. Как же ты медленно разгоняешься. Свист перешел в шипение и тут же грохнуло. На месте, где совсем недавно была машина, вспыхнул красный цветок. Меня неслабо так толкнуло, придав ускорение. Тут же посыпался град осколков. ш — расцвел новый цветок. Уже ближе. Боковые зеркала будто сдуло. Осколок величиной с тыквенной семечка ударил в планшет и застрял в нем. — Артиллерия — бог войны. Не знаю, кто это сказал, но я с ним полностью согласен. За мной словно великан шел. Десятиметровые шаги. Каждая из них — верная смерть. Следующий рванул совсем рядом, с натужным ревом, который я ощущал через руль и сиденье. Машина пошла вправо. Уши словно ватой забило. А в голове звенел колокол. Руль я удержал с трудом. Судя по тряске, задних покрышек больше нет, впрочем, как и глушителя. Не знаю, зачем я держался за руль. Упрямство или просто на автомате? Я был уверен, следующая плюха прилетит точно по мне. Я чувствовал ее, уже слышал злобный свист приближающейся смерти. Ну, все, Артур. Или кнут. Неважно. Что за мир такой странный. Тоже неважно. Это конец. Скосив глаза влево, я увидел громадину элеватора. На самом верху чернело маленькое окно. Когда-то сюда свозили зерно с нескольких областей. Я бывал на одном таком, в далеком детстве. В общем-то, ничего интересного. Но сколько же там голубей! Вот бы сейчас туда, в то маленькое окошко, под сопкой или что-то, главное, высоко и далеко отсюда. В тень, в тишину. Я бросил руль, откинулся на сиденье и положил руку на голову Хрома. В памяти всплыло лицо отца. Он умирал, и об этом знали все, кроме меня. Просто родственники не решились просветить десятилетнего ребенка. Желтушное, иссушенное болезнью лицо, костлявые руки. Рак, готовя его к исходу, забрал все, превратив в немощного старика с глазами тридцатилетнего мужчины. Жизнью горели только они. Когда отец прислал за мной, он знал, что это последняя наша встреча. Старик смотрел на меня, а глаза говорили, я буду жить вечно. И тогда он вдруг заговорил стихами. За прошедшие тридцать с лишним лет они вылетели из памяти, но сейчас горели огнем. Гостем встану на пороге у неведомой дороги. Она вдаль меня зовет, и не всякий там пройдет. Эс. Светала. Где-то в километре или двух отсюда, на еле заметной ленте дороги, сверкнула красная вспышка, а спустя несколько секунд донесся раскат взрыва. Я смотрел на это действие бесстрастно. Видел, как подлетела несущаяся по дороге машина, вернее, то, что от нее осталось, и скрылась в кювете. А следовала еще одна вспышка с запоздалым взрывом. Потом еще. Затем наступила тишина. Серое вещество в моей многострадальной голове стало заводиться. До этого момента оно тоже работало, но скорее на автомате так сказать, фиксировала действия носителя и происходящее вокруг, сразу же откладывая информацию как ненужную, возможно, опасную, в далекий долгий ящик. Но я зацепился за ускользающие воспоминания. Там машина, хром, атака дрона, рвущиеся снаряды. «Я что, умер?»